Но в самой логике Захарьина уже крылось червоточиным. Имя Захарьина уже стало на Руси притчей во языцах, и ему доставалось от публики даже тогда, когда он потрясал своей мощной ради пользы общества. Однажды он внес 30 тысяч рублей в фонд помощи нуждающимся студентам, но студенты сразу устроили митинг. Почему только 30 тысяч? Почему так мало? Захарьин вложил полмиллиона на устройство приходских школ в провинции, но газеты тут же разругали его. Почему он передал деньги сельским школам, а не, скажем, городским? Наступало последнее десятилетие века. Захарьин призадумался. А ведь меня когда-то любили. Бывало, куда не придешь, всюду кричат Захарин, Захарьин!». Захарьин". А теперь, как послушаешь, что обо мне говорят, так и кажется, что вся Россия дружно меня ненавидит. Хотелось бы мне знать, за что. Мы приближаемся к плачевному финалу. Большевик старой ленинской гвардии, врач Мицкевич, был учеником Захарьина и хорошо его знал. Из мемуаров Мицкевича видно, как назревала трагедия одиночества этого крупного человека. Увлечённый погоней за гонорарами, Захарин целиком ушёл в частную практику, а дела своей клиники запустил. Захаринские молодцы, так называли тогда его ординаторов, следуя по стопам учителя, тоже ринулись во все тяжкие, на лету хватая жирные куски, падавшие с богатого клинического стола. Честные же врачи, раньше стремившиеся попасть в клинику Захарина, теперь покидали ее и переходили в лагерь других ученых-медиков. Крах близился. Наконец студенты подали Захарину докладную записку, в которой потребовали, чтобы он, как профессор, уделял больше внимания лекциям, а не визитам по домам буржуазии. Захарьин рыдал от злости, в истерике валялся на диване и так бил по нему ногами, что содрал с канапе всю шелковую обивку. В аудитории он обозвал студентов молокососами, осмелившимися поучать его, тайного советника и лейб-медика, боготворимого всей мыслящей России. «Дело я свое буду делать, как делал и раньше, а либеральничать с вами не намерен. Кому не нравлюсь, пусть убирается». Раздался свист и крики молодежи «Долой!». Теперь ему ставили в вину даже то, что по чину лейб-медика он пытался спасти жизнь императора Александра Третьего, умиравшего от последствий алкоголизма. Кстати, в этом его обвиняли напрасно. Захарьин нисколько не дорожил придворным званием. В малоизвестных мемуарах сенатора Тернера я встретил ценное замечание, что Захарьин... Желал только одного – возможности удалиться, и потому совершенно не старался быть персона Грата, а наоборот. Действительно, после консультации он вскоре уехал и больше не возвращался к больному. Он достиг того, чего желал. Александр Третий умер, и гнев придворной комарильи вдруг обратился против Захарьина. Какие-то темные личности разгромили в Москве его квартиру. Но к этому времени и сам Захарьин уже скатился в болото самой махровой реакции, дыша бессильной злобой против студентов и всего передового в русской жизни. Вокруг него образовалась опасная пустота. В 1896 году Григорий Антонович покинул университет, а через год умер в одиночестве, словно отверженный. Диагноз своей болезни он определил сам, и, конечно, этот диагноз был правилен. Время старательно фильтрует наше прошлое, отделяя дурное от доброго. Дурное давно отброшено, а все лучшее, что оставил в наследство Захарьин, принято на вооружение нашей медицины. Из опыта и знаний таких врачей, как Захарьин, складывается то великое и большое дело, что ныне зовется здравоохранением. А из трагедии доктора Захарьина можно сделать выводы.